Глава четвертая. В небольшой комнате было всего три столика и никаких посетителей. За стойкой возле кофемашины скучала толстая брюнетка. Пообедать хотите? С надеждой спросила она. У нас вкусно. Сюда заходил мужчина, невежливо перебила я ее. Высокий симпатичный холостой? Володей звать! Заулыбалась буфетчица. Я села на стул. «Ай да, Костин! Похоже, умирать он не собирается». «Да, он. Скажите, что ел высокий симпатичный холостой Володя?» Брюнетка ответила. «Четыре сандвича больница. И из чего они состоят?» «Копчёная колбаса, помидоры, майонез, чеснок, листья салата, сверху сыр. все уложено на багет со сливочным маслом». «Ага», — кивнула я. «Кофе пил». Продолжала буфетчица. Три кружки со сливками и сахаром. Ясно. А куда он пошел, подкрепившись. Брюнетка одернула слишком узкую кофту. По телефону ему позвонили. Видно, начальник. Только ваш сигареты вытащил. Сотовый запиликал. Он его схватил и, как рявкнет. Да, Владимир! Без меня не начинайте, уже еду. Спасибо. Мрачно поблагодарила я, поднялась наверх, оплатила в кассе счет за УЗИ, подошла к аптечному киоску и сунула в окошко бумажку. «Такое лекарство есть?» «Две сто рублей!» — прозвучала в ответ. «Ничего себе!» — не выдержала я. «Мы гарантируем подлинность препарата!» — сухо пояснил мужчина в синей тужурке по ту сторону прилавка. «Поищите в городе!» Там, вероятно, обнаружите дешевле. Но где уверенность, что в ампулах не вода? «Давайте витамины», — попросила я. «Скажите, их надо колоть?» «Внутримышечно». «А выпить их нельзя?» «Ну, в принципе, можно, только зачем?» — удивился аптекарь. «Или вы до такой степени инъекций боитесь?» «Я бы не советовал принимать данное средство орально. Можно навредить желудку». Купите шприц для диабетиков, там крохотная иголка, комар больнее кусается. В полном обалдении я вышла на улицу и решила позвонить Вовке. Я понимаю, что произошло. Костина перестала мутить. Он наелся бутербродов, налился кофе, и тут ему позвонили с работы. Небось обнаружился очередной труп. Вот майор, забыв обо всем, и рванул на место происшествия. «С одной стороны, я должна радоваться его активности. Больной человек не кинется, сломя голову на службу. Да и сандвичи с майонезом он лопать не станет. С другой, теперь, когда я знаю всю правду о состоянии Вовки, должна постоянно держать его под наблюдением. Я вытащила сотовый, он моментально затрезвонил. Я откинула крышку. «Слушаю, Евлампия?» Да, это кто? И я. Кто? Не поняла я. И я. Мы с вами некоторое время назад общались в поликлинике. Неужели вы забыли? Великолепно помню вас. Но каким образом вы узнали номер телефона? Удивилась я. Вы держите мой аппарат? Ваш? Ну да. Телефоны у нас одинаковые, даже цвет идентичный, красный. пояснила Ия. Оба лежали на столике. Вы услышали объявление, схватили мобильный и побежали, а я пошла по своим делам. Сейчас завибрировало в кармане, я взяла трубку, а оттуда раздался незнакомый голос. Лампоуша, не волнуйся, здесь связи нет, я не сумею в ближайшие дни дать о себе знать. Дальше прервалось. Вот я сразу и сообразила, какая случилась незадача. «Это Катя звонила». Не «Невесть зачем?» — сказала я. «Она в командировке. Наверное, ее повезли в отдаленный район». «Надо бы обменяться сотовыми», — перебила ее. «Вы сейчас где?» «Встаю около поликлиники». «Можете доехать до кафе «Чухра?» Оно возле метро Белорусская. Я посмотрела на часы. Минут через сорок докачу. На Ленинградке всегда пробка. «Я подожду». Без всякого недовольства ответила Ия. «В моем телефоне записная книжка. Мне без нее никак». Дорога заняла чуть больше часа. Кое-как втиснув машину между двумя здоровенными джипами, я ужом выползла из еле-еле при двери, зашла в скромную забегаловку и тут же увидела Ию. Она сидела в углу. Перед ней, на столике накрытом клетчатой скатертью, стоял высокий стакан с остатками кофе. «Извините, пожалуйста», — сказала я, подскакивая к даме. «Быстрее доехать не удалось». «Я никуда не тороплюсь», — грустно ответила Ия. «Лапочка на танцах, занятие закончится через два часа. Времени у меня навалом. Вот ваш телефон». Я взяла мобильник и протянула Ие и ее аппарат. «Возьмите и простите меня». «Ерунда. Вы просто сильно испугались». «Это правда», — кивнула я. «Надеюсь, все обошлось?» «Да», — покривила я душой, решив, что нет никакой необходимости посвящать в свои проблемы постороннего человека. «Я очень хорошо понимаю ваше состояние», — продолжила Ия. «Лучше самой в больничную палату попасть, чем наблюдать, как погибает близкий человек». У меня дочь умерла в самом расцвете лет. Молодая, красивая, умная, талантливая. Я опустила глаза. Всегда испытываю дискомфорт, когда надо посочувствовать человеку, который потерял кого-то из близких. Ну чем утешить? В любом другом случае я непременно найду нужные слова. Впрочем, мне намного легче оказать помощь действиям. Если знакомые заболевают... я устраиваю их в больницу, нуждаются в деньгах, одалживаю посильную сумму, ну и так далее. Но в случае смерти любимых родственников тут как не утешай, что не делай, легче-то человеку не станет. «Зоечка была красавица», — шептала Ия, «а ее убили». «Примите мои искренние соболезнования», — произнесла я ничего не значащую фразу — «Ее убили!» — с упорством повторила Ия. «А дело замяли, чтобы честь мундира не замарать. Киллеры в белых халатах! Откуда у этой бабы медальон? Ага, молчите! А я знаю, видела и сегодня убедилась. Она его носит, ничего не стыдится. Милиционерам же возиться не хочется». Представляете, они меня сумасшедшей считают. Едва появляюсь в отделении, тут же дежурный говорит. Иван Сергеевич на задании. Но я не дура. Его машину во дворе видела, значит, он сидит в кабинете. Просто сообразил, с Ией Вадимовной ему ничего не взять. Что у нее есть? Ни денег, ни связей. Мне все ясно. Зоечку убили, а после смерти ограбили. Одного не пойму. Медальон-то вместе с дочкой в могилу закопали. А тут гляжу, он на шее у докторши висит. Я ведь случайно его увидела. Меня в эту, с позволения сказать, поликлинику воле случая занесло. Аллергия началась. Приятели посоветовали в платную обратиться. Вот и заглянула в медцентр. Реклама понравилась. Мы поможем всем. Такое место оказалось. Обираловка. За каждый чих платить надо. Полы мраморные, мебель кожаная, а специалисты дерьмовые. Извините, конечно, за грубость, но эти слова лучше всего характеризуют квалификацию тамошних врачей. Хотя... Какие они медики? Деньгососы! Хожу-хожу туда, а толку никакого. Но главное — медальон. Я не ошиблась. Помню вещицу с детства. Похоронила ее вместе с Зоей. Представляете? Он на дочери в гробу был, а тут увидела на чужом человеке. «Вы мне поможете?» Конечно, конечно, закивала я, великолепно зная, что с сумасшедшими спорить нельзя. А тетка была явно куку. -ку. И телефончик свой дадите, записывайте. 144, Бойко затараторила я, и я осторожно понажимала кнопки. Это точно ваш номер. Да, да, не сомневайтесь. Улыбнулась я, вставая из-за стола. Извините, я тороплюсь. «Вынуждена бежать. Вы мне звякните как-нибудь. Поболтаем на досуге». Ия уставилась на свой мобильный. Я бочком-бочком двинулась к двери. До свободы осталось два шага. И тут Ия сказала. «Абсолютно не сомневалась, что вы меня обманете. Дадите взятую от фонаря комбинацию цифр. Набрала вот ваш номер». «А у вас мобильник молчит!» И я положила сотовый на скатерть, и вдруг весело улыбнулась. «До свидания, лампа! Я хорошо вас понимаю. Небось, много народу к вам пристает. Когда живешь с большим начальником, всегда так. Простите меня, уцепилась за надежду, а сейчас...» Лишилась иллюзий. Ну, с какой стати вы мне помогать стали бы? Мы не подруги, не родственники. Правильно говорят. Человек человеку... Волк. Меня словно окатило ледяным душем. Как все люди, я могу приврать. И пару раз попадала из-за этого в глупые ситуации. Вот вам недавний пример. Неделю назад я столкнулась в лифте с Нинкой из 28 восьмой квартиры. Соседка стала в взахлёб рассказывать о замечательном фильме, который посмотрела накануне, и сказала «Давай дам диск». Потом отмахнулась я. «Нет, сейчас!» — уперлась Нина. «Это надо всем посмотреть!» Поняв, что лучше, как в старом анекдоте, отдаться, чем отбиваться, я покорилась обстоятельствам. Зашла к Нинке, получила от нее диск и наставление — «Прямо сейчас отложи все дела и посмотри кино». Я вошла в родную квартиру, бросила пластмассовую упаковку на тумбочку у вешалки и занялась приготовлением ужина. Через два часа раздался звонок, и на пороге появилась Нинка. Я, не дав ей рта раскрыть, мигом отдала фильм и сказала, «Потрясающая картина! Я получила массу эмоций!» «Спасибо за доставленное удовольствие. Сейчас мне надо картошку почистить. и Извини, не до разговоров». Нина захохотала и открыла упаковку. Внутри было пусто. «Здороватый лампа брехать!» констатировала соседка. «Диск-то, оказывается, мой колька в плеере забыл. Я тебе коробку дала, а внутрь не заглянула. Сейчас захотела новую киношку посмотреть. Ткнула в кнопку, он и выехал». Конечно, мне было неудобно, но неприятное ощущение продлилось секунду. «Сама ты, Нина, виновата», — ответила я. «Пристала с ножом к горлу. Вот и пришлось покривить душой. Не нужно думать, что все окружающие должны разделять твои интересы». Нинка надулась и ушла. На следующий день я заглянула к ней с пирожными, и отношения восстановились. Но сейчас ситуация была иной. «До свидания, уважаемая лампа», — повторила Ия и уставилась в окно. Я вернулась к столику, села на стул и сказала, «Извини». «Ладно, проехали. Считай, что я ни о чем не просила». Ответила Ия, не отрывая взгляда от чисто вымытого стекла. «Костин, не генерал», — начала оправдываться я. «Маршал». поправила меня Ия. Да наврала я все. Хотела, чтобы к нему повнимательней в поликлинике отнеслись. А, понятно. Он обычный майор. Правда, сейчас стал начальником отдела и должен вот-вот получить новое звание. Поздравляю, равнодушно обронила Ия. Мы не любовники, просто друзья. Замечательно. Обиделась. Конечно, нет, усмехнулась Ия. Злиться можно лишь на близких людей. Недаром, повторяю, говорят, что человек человеку — волк. В коммунистические времена, кстати, существовал иной лозунг, возразила я. Насколько помню, он звучал так. Человек человеку — друг, товарищ и брат. Не смеши, фыркнула Ия. Что случилось с твоей дочерью? Она умерла. чего? И я оторвалась от окна. Бессмысленная беседа. «Твой майор не станет мне помогать. Никаких поводов к открытию дела нет. Я ж говорю, в обычной милиции я уже была. А еще обращалась в частную детективную контору, но там сказали, что не имеют права работать по убийству». Я вынула из сумочки визитку. «Вот, смотри». Ия брови. «Частное детективное агентство лисица? Ну и ну! Видишь, я могу оказаться полезной? Спасибо! Но я уже отказалась от идеи найма Шерлока Холмса. Давай поговорим», — не успокаивалась я. «Спокойно, как приятельницы». Внезапно Ия кивнула. «Хорошо». Не знаю почему, но ты вызываешь у меня доверие. И потом, мне на самом деле не с кем посоветоваться. Представляешь, до какого отчаяния я дошла, если бросилась к абсолютно незнакомой женщине с безумной надеждой. Ее муж — большой начальник, а вось пособит. «Рассказывай», — велела я. И я вытащила из сумочки сигареты. Зою я воспитывала одна. Муж сбежал сразу после рождения дочери. Анатолий хотел ребенка, видел в мечтах, белокурую кудрявую крошку, нежно говорящую «папочка-папочка». И на самом деле родилась девочка, только действительность сильно отличалась от иллюзий. Зоечка оказалась капризной, плакала ночи напролёт, плохо ела и постоянно болела. Ия была вынуждена сидеть с ребенком. На одну зарплату в семье стало меньше, а расходы увеличились. Младенец стремительно вырастал из одежек, а стоят они совсем немалые деньги. Зоя очень уставала за день. На ужин в доме теперь были лишь сосиски. Интимная жизнь супругов разладилась. Некоторые мужья не выдерживают испытания ребенком и убегают. Анатолий оказался из их числа. Однажды он не вернулся домой с работы. Поздно вечером, почти ночью, он позвонил жене и сказал. «Можешь меня не искать. Я полюбил другую. Прости, квартира остается тебе». Жил и так моя!» — ошалела, заметила Ия. «Я живу здесь с детства, а ты прописан у своих родителей». «Вот и славно!» — весело откликнулся супруг. Получается, нам делить нечего. Я устрою новую жизнь и начну платить алименты. «Да пошел ты!» — заорала Ия и швырнула трубку. Никогда более она с отцом Зои не разговаривала. Никакой помощи от супруга не получала и общения с Анатолием не искала. Ия Крон была слишком гордой. Сама решила поставить на ноги свою маленькую Зою. Сначала было очень тяжело, но потом все наладилось. Ия отдала дочку в ясли и отправилась на работу в маленькую фирму, стала секретарем директора. Денег хватало впритык, зато имелась отличная квартира, доставшаяся от родителей, и кое-какие семейные ценности, например, бриллиантовые сережки бабушки. Ия запас не транжирила, залезала в него лишь в самые тяжелые моменты. Жила, не тужила. Есть работа, дочь, ну что еще желать женщине? Мужа. Но предательство Анатолия так ее обидело, что Ия убедила себя. Представители так называемого сильного пола ей не нужны. Через некоторое время судьба сжалилась над Ией. Дочурка перестала болеть, пошла в школу и превратилась в настоящую красавицу. К внешней привлекательности прилагались незаурядный ум, усидчивость и работоспособность. С самого первого учебного дня в дневнике «Зои Крон» стояли лишь пятерки, даже четверки туда не заглядывали. Маленькая фирма, где Ия по-прежнему секретарствовала, нежданно-негаданно расцвела. Прежний директор умер, ему на смену пришел его сын, молодой парень, который не заменил опытную помощницу длинноногой Барби. Дела молодой хозяин повел жестко, и очень скоро крохотное предприятие, еле-еле выживавшее на рынке, превратилось в процветающее. Ия обрела сначала статус помощницы начальника, затем стала директором по административно-хозяйственной части. Служебные обязанности возросли многократно, но в геометрической прогрессии увеличилась и зарплата. Наступила сплошная белая полоса. Радовала Ию все, и в первую очередь Зоя. Несмотря на пятерки и откровенную любовь учителей, девочка пользовалась авторитетом и у одноклассников. В квартире Ии всегда толклись дети, в основном мальчики. В отличие от мамы, дочь не чуралась парней. Более того, ей нравилось внимание со стороны противоположного пола, но серьезных отношений девочка не завязывала, просто кокетничала. Как-то раз Зоя вместе со своей лучшей подругой Аллой случайно зашла в спортивный комплекс и заглянула в секцию стрельбы. В просторном зале оказались одни разновозрастные пареньки от первоклассников до студентов. Тренеры тоже были мужчинами, И Зоя с Аллой начали строить глазки всем подряд. «Девушки», — сказал один из наставников, — «записывайтесь к нам. Разбавьте суровый коллектив». «Я подумаю», — улыбнулась Зоя. Но на следующий день и правда пришла в секцию. У девочки оказался верный глаз и крепкая рука. На новенькую обратил внимание главный тренер команды Алексей Парфирьевич. и начал обучать ее снайперскому искусству. Зое неожиданно понравилась стрельба, и очень скоро она стала побеждать на соревнованиях. И я поначалу расстроилась. Ну что за спорт такой, полить по мишеням? Мать сходила к Алексею Порфирьевичу и успокоилась. Все выглядело очень прилично. Никаких пьяных мужиков, бутылок и сигарет. В институт красавица-спортсменка, золотая медалистка Зоя поступила легко. И я расслабилась. Слава богу, дочь-студентка выросла. Теперь особых глупостей не наделает.